В Самаре и Саратове происходили митинги, организовывались советы рабочих депутатов. В Харькове концместер, успевший на вокзале осведомиться о перевороте, стал в экипаже перед взбудораженной толпой и подняв фуражку, крикнул изо всех лёгких: "Да здравствует революция! Ура!" В Екатеринослав весть пришла из Харькова. Во главе манифестации шагал помощник полицмейстера, поддерживая рукой длинную саблю, как и во время парадов в табельные дни. Когда выяснилось окончательно, что монархии не подняться, в учреждениях осторожно стали снимать и прятать на чердаке царские портреты. Таких анекдотов, правдивых и вымышленных, немало ходило в либеральных кругах, еще не успевших потерять вкус и... к шутливому тону по адресу революции. Рабочие, как и солдатские гарнизоны, переживали события совсем по-иному. Страница 155. В отношении ряда других провинциальных городов Псков, Орел, Рыбинск, Пенза, Казань, Царицын и другие, хроника отмечает под вторым марта стало известно о происшедшем перевороте и население присоединилось к революции. Эта характеристика, несмотря на свой суммарный характер, в основном правильно передаёт то, что произошло. В деревню сведения о революции текли из ближайших городов, отчасти от властей, а главным образом через базары, через рабочих, через отпускных солдат. Деревня воспринимала переворот медленнее и менее энтузиастично, чем город, но не менее глубоко. Она его связывала с войной и с землёй. Не будет преуречением сказать, что февральскую революцию совершил Петроград. Остальная страна присоединилась к нему. Нигде, кроме Петрограда, борьбы не было. Не нашлось во всей стране таких групп населения, партий, учреждений или воинских частей, которые решились бы выступить в защиту старого строя. Это показывает, как неосновательные, запоздалые рассуждения реакционеров на тему о том, что будь в составе питерского гарнизона гвардейская кавалерия или приведите Иванов с фронта надёжную бригаду, судьба монархии была бы иной. Ни в телу, ни на фронте не нашлось ни бригады, ни полка, которые готовы были бы сражаться за Николая II. Переворот произведён инициативой и силой одного города, составлявшего примерно 1.75 часть населения страны. Можно сказать, если угодно, что величайший демократический акт был совершён самым недемократическим образом. Вся страна была поставлена перед свершившимся фактом. Кто бы стоятесть, что в перспективе предполагалось учредительное собрание, не меняет дела, ибо сроки и способы созыва национального представительства определялись органами, вышедшими из победоносного Петроградского восстания. Это бросает яркий свет на вопрос о функции демократических форм вообще. в революционной эпохе в особенности юридическому фетишизму народные воли революции всегда наносили тяжкие удары и тем беспощаднее, чем глубже, смелее демократичнее были эти революции. Довольно часто говорилось, особенно в отношении Великой французской революции, что крайняя централизация монархии позволило затем революционной столице думать и действовать за всю страну. Это объяснение поверхностно. Страница 156. Если революция обнаруживает централистические тенденции, то не в подражании свергнутой монархии, а вследствие неотразимых потребностей нового общества и немеряющегося партикуляризма Если столица играет в революции столь доминирующую роль, как бы концентрируя в себе в известные моменты волю нации, то это именно потому, что столица наиболее ярко выражает и доводит до конца основные тенденции нового общества. Провинция воспринимает шаги столицы как свои собственные намерения, но уже превращенные в действия.